Кузнечик, крылышку я золото письмом Тончайших жил, Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных много трав и вер. Пинь-пинь-пинь, тарарахнул зинзивер o Libedia, o Azari!